Глава 11. Власть. Дума, Временное правительство, командование, Совет рабочих и солдатских депутатов. То исключительное положение, в котором оказалась русская держава из-за мировой войны и революции, повелительно требовало установления в ней сильной власти. Государственная Дума, которая, как я уже говорил, пользовалась несомненным авторитетом в стране после долгих и горячих обсуждений, отказалась от возглавления собою революционной власти. Временно распущенная высочайшим указом 27 февраля, она сохранила лояльность и не пыталась открыть формальное заседание, исходя из взгляда на себя, как на законодательное учреждение старого порядка, координированное основными законами с остатками самодержавной власти, явно обреченный теперь на слом. Последующие акты исходили уже от частного совещания членов Государственной Думы. Это же частное заседание избрало Временный комитет Государственной Думы осуществлявшие в первые дни верховную власть. При комитете существовала еще военная комиссия Комитета Государственной Думы, возглавляемая генералом Потаповым. Она пыталась оказать влияние на управление армией, но встретила решительный отпор со стороны Ставки. Сам генерал Потапов так претенциозно определял ее значение. Я состоял председателем военной комиссии, в которой с арестом членов царского правительства сосредоточивалась вся власть в стране. Я настаивал на скорейшем принятии от меня всех функций, образовавшимся временным правительством. Это оригинальное самодавлеющее учреждение, находившееся в оживленной связи с Советом рабочих и солдатских депутатов, Являясь посредником между совдепом, комитетом и правительством, существовало, однако, до 17 мая, когда на запрос Родзянка военный министр Керенский уведомил его, что военная комиссия блестяще исполнила все поручения и задачи в первые два месяца после переворота, но что в продолжении деятельности комиссии надобности нет. С передачей власти временному правительству Государственная Дума и Комитет ушли в сторону, но не прекращали своего существования, пытаясь сдавать моральное обоснование и поддержку первым трем составам правительства. Но если 2 мая во время первого правительственного кризиса Комитет боролся еще за право назначать членов правительства, то позднее он ограничивал ее уже только требованием участия в составлении правительства. Так, 7 июля Комитет Государственной Думы протестовал против устранения своего отучастия в образовании Керенским нового состава Временного Правительства, считая это явление юридически недопустимым и политически пагубным. Между тем, Государственная Дума имела неотъемлемое право на участие в руководстве жизнью страны, ибо даже в лагере ее противников признавалась огромная услуга, оказанная революцией и думой, покорившей ей сразу весь фронт и все офицерство. Несомненно, революция, возглавленная Советом, встретила бы кровавое противодействие и была бы раздавлена, И, может быть, дав тогда победу либеральной демократии, привела бы страну к нормальному, эволюционному развитию. Кто знает тайны бытия? Сами члены Госдумы, тяготясь своим вначале добровольным, потом вынужденным бездействием, начали проявлять некоторый абсентеизм, с которым пришлось бороться председателю. Тем не менее и Дума, и Комитет горячо отзывались на все выдающиеся события русской жизни. Вносили постановления, осуждающие, предостерегающие, взывающие к разуму, сердцу и патриотизму народа, армии и правительства. Но Дума была отметена уже революционной стихией. Ее обращения, полные ясного сознания грядущей опасности и, несомненно, государственные, не пользовались уже никаким влиянием в стране и игнорировались правительством. Впрочем, и такая мирная, не борющаяся за власть Дума вызывала опасения в среде революционной демократии, и Советы вели яростный поход за упразднение Госдумы и Госсовета».